Походят, походят осенние дни над матерой островом, приглядываясь, что случилось, от чего не несет с острова дымами и не звучат голоса, пока в свой час один из дней, на какой это пойдет, не сможет отыскать на своем извечном месте и острова. И дальше дни пойдут без запинки мимо, все мимо и мимо. А Андрей от нечего делать тоже сходил на это собрание, тоже постоял. привалившийся к дверному косяку отдельно от всех, как человек посторонний, послушал, что привезло начальство. И, вернувшись домой, подробно передал Дарье, о чем говорилось. Она присела на лавку у стены, опустив руки, помолчала и, словно что-то надумав, что-то решив про себя, только и сказала. «Но-но!» Андрей удивил ее голос. На одном этом звуке он сумел вознестись до какой-то праведной торжественности. Точно никто не верил, не знал, одна она верила и знала, и правда осталась за ней. Но было в нем, кроме того, что-то еще, что-то похожее на предостережение. Мол, посмотрим, как оно будет. Будет-то будет, никуда от этого не деться, но как будет? Не спечется ли, глядя на матеру, вся остальная земля? Но уже тише по корне Дарья добавила. Вот так бы и человеку сказали бы, когда помирать, ну и занал бы, готовился, без пути не суетился бы. Что ты, бабушка, зачем же знать? Она не ответила. Может, согласилась с ним, что ни к чему это человеку, и очурала себя, да не захотела повиниться. Но Андрей уже загорелся, взялся представлять.